заметно выделялись. Под руку с Захарием она пробиралась сквозь толпу, а вокруг мерцали вспышки фотокамер. В ушах Джейн красовались сапфировые серьги, которые Зак купил ей в Лондоне. Он хотел подарить ей и кольцо, но оба пока не были готовы к помолвке. Им некуда было торопиться. Радостные, счастливые, они вошли в вестибюль, где от имени Мела всех прибывших угощали шампанским. Здесь был весь Голливуд, и присутствовали представители всех газет и издательских синдикатов. Ты могла себе представить, что будет такая толпа? Джейн все еще не избавилась от своей робости, все вызывало в ней трепет. Габи улыбнулась. «Так, наверное, и должно быть, правда?» Их сериалу предстояло выдержать жестокую конкуренцию. В то же самое время по другим каналам шла экранизация романа Сидни Шелдона и спортивные передачи, но Мел утверждал, что опасаться нечего, и Габи надеялась, что он окажется прав. Через некоторое время все заняли места, И началась трансляция сериала, во время которой перемежались то гробовая тишина, то возгласы одобрения и даже восторга. А пока шли рекламные паузы, все обсуждали сериал и хвалили его. Однако об успехе можно было бы говорить только на следующий день, после опубликования рейтингов. Джейн была утомлена, когда они снова вышли в вестибюль. Она не была уверена, хорошо ли сама сыграла. Знала только, что другие сыграли хорошо. Сабина выплыла из зрительного зала как королева, без тени сомнения на лице. Фоторепортеры снова взялись за работу и продолжали ее всю ночь, поскольку из театра кортеж лимузинов отвозил гостей на ужин с танцами, организованный мэлом в Чейзене для трехсот человек. В эту волшебную ночь Габи, вернувшись домой, повесила свое завлекательное платье на стул и прыгнула в бассейн. Бил в новом смокинге, приобретенном специально для этого случая в Бижане, наблюдал за ней. — Ну, что ты думаешь? — улыбнулась ему Габи, подплыв к бортику. — Было четыре часа утра. — Я думаю, что ты... Самая красивая женщина, каких я только видел. Подвыпивший и ужасно счастливый, Билл разделся и через мгновение был в воде рядом с ней. Думаешь, он будет хитом? Я думаю, что Мел всегда прав. Как и все остальные, Габи втайне опасалась конкуренции. Но на следующее утро стало ясно, что Мелвин не ошибся. Сериал сразу получил высокие рейтинги и львиную долю зрительской аудитории. Страна помешалась на Манхэттене. Все предсказания Мэла сбылись. Агентов замучили звонками по поводу интервью, фотографий, предложениями съемок в следующий летний перерыв, и все хотели иметь плакаты с Сабиной, Джейн и Габи. Журнал Girl хотел поместить на развороте снимок Билла. «Космо» за такое же фото предлагал даже большую сумму. Пятерка ведущих актеров сериала вдруг стала знаменита по всей стране. Мелл это предсказывал, но трудно было в это поверить, пока это в самом деле не произошло. Где бы теперь ни появлялась Сабина, ее тут же окружали толпы поклонников и поклонниц, умоляющих дать автограф. Ну, прав я был, торжествовал Мел за завтраком накануне их отлета в Нью-Йорк. В день опубликования рейтингов он подарил Сабине кольцо с огромным 18-каратовым маркизной огранки бриллиантом и очень хотел задать ей. — Другой вопрос. Но пока ждал более удобного случая. — Да, конечно. Сабина покашачи лежала на диване в его гостиной. Она предпочитала есть именно там, а сейчас за едой еще и читала вырезки, которые ей передал ее пресс-агент.